Мистер Сарацин нашёл нужным снова облечься в профессиональный образ. "Вовсе нет, судара не сказал он. Я был бы недостоин вашего доверия, если бы не предложил ничего лучшего. Вы можете обеспечить за собой опеку над дочерью только если обратитесь к помощи судьи". "Немедленно обратитесь к ней", перебила миссис Линли. "И если вы добьётесь, чтобы судья исполнил ваше требование", пояснил мистер Сарацин. Соберитесь с духом сударения. Просите развода. Наступило внезапное молчание. Миссис Линли встала вся дрожа, точно она увидела перед собой не добрейшего мистера Сарацина, но дьявола, искушавшего её. "Слышите вы это?" спросила она мать. Миссис Прести только наклонила голову. Подумать о страшном скандале. Миссис Прести снова наклонила голову. Адвокат спросил: "Ну что ж, миссис Линлей, что вы на это скажете?" "Нет. Никогда." Ответив так решительно, она пресекла путь всем дальнейшим убеждениям и доводам. "Выйди из комнаты." Оставшиеся в ней два лица высказали два противоположных мнения. "Мистер Сарацин, она ни за что не согласится." Миссис Прести она согласится. Глава пятая. Пунктуально выполняя уговор с Китти, мистер Сарацин рано поутру дожидался её у пристани. Ветер совсем улёкся. Ленивый туман окутывал противоположный берег озера. Там и сам смутные очертания холмов Точно привидения с серыми пятнами выделялись на небе. Ближе к берегу вода в озере лежала мрачным зеркалом. Птицы не летали над её бесцветной поверхностью. Насекомые не носились и не приманивали рыбы. Время от времени сухой лист с поросшего деревьями берега падал бесшумно. Вот и всё. По пустынной дороге не проезжало никаких экипажей, не слышно было голосов из деревни. Медленно и прямо поднимались столбы дыма в воздухе и расходились в туманном небе. Единственный звук, нарушавший угрюмое безмолвие утра, был шум шагов адвоката, ходившего взад и вперёд по пристани. Он думал о Лондоне и его непрерывном движении и говорил себе с сильным убеждением закренилого горожанина: "Как здесь скучно". Голос, донёсшийся из сада разовеселил его как раз в ту минуту, когда он в пятый раз дошёл до конца пристани и с уселенным отвращением поглядел на мрачное озеро. Кити стояла у садовой калитки с удочкой в каждой руке. С одного плеча спускался у неё жестяной ящик, а с другого корзинка. Отечённая всеми этими принадлежностями, она нуждалась в чужой помощи. Сусанна выпустила её из дома, А теперь Самуил должен был отпереть ей калитку. Она с удовольствием заметила, что нос её приятеля покраснел от холода и указала на свой носик, который симпатизировал носу приятеля в этом отошении. Чувствуя неосновательное доверие к знаниям и опытности мистера Сарацина как удилища, она подала ему удочки, говоря: "Мои пальцы окоченели. Насадите червяков". Тот поглядел на свою юную приятельницу в безмолвном недоумении. Она указала на жестянку. Там много червяков, Самуил. Мистер Сарацин с нескрываемым отвращением поглядел на жестянку, и Кити сделала неожиданное открытие. Вы, кажется, ничего в этом не смыслите, сказала она. А Самуил искренне ответил: "Ничего. Спустя 5 минут он уже стоял рядом со своей юной приятельницей. На удочке был посажен червяк, и дано строгое внушение не спускать глаз с поплавка. Они начали удить. Кэти взглянула на него и затем уставилась в пространство. Чтобы вызвать её на разговор, добродушный адвокат напомнил ей о том, что она говорила ему, уходя спать. Вы хотели меня спросить о чём-то, напомнил он ей. О чём именно? Без всяких обиняков, Кити спросила. Я хочу, чтобы вы мне сказали, куда девался мой папа и почему Сид уехал и бросил меня. Вы, конечно, знаете, кто такая Сид, не правда ли? Единственным спасением для мистера Сарацина было притвориться не знающим. Пока Кити рассказывала ему про свою гувернантку, Он успела обдумать, что ей сказать. "Видите ли, говорила девочка, вы умный человек и приехали, чтобы помочь мамаше". Это мне сказала бабушка. Но больше я ничего не могла от неё добиться. "Не глядите на меня, глядите на ваш поплавок. Мой папа уехал и сит оставила меня, даже не простившись. И мы бросили наш чудесный старый дом в Шотландии и приехали жить сюда". Я должна вам сказать, что я этого не понимаю. Когда вы увидите, что поплавок задрожит, то дёрните удочку и вытащите её из воды. По всей вероятности, вы вытащите рыбу. Когда я спрашивала маму, что всё это значит, она говорит, что на всё это есть свои причины, и что я слишком мала, чтобы их понимать. И кажется, при этом такой несчастный поцелует меня, и тем дело и кончится. У вас клюёт? Нет, это так только. Рыбы очень хитры. А с бабушкой так и того хуже. Иногда она мне говорит, что я избалованный ребёнок, а иногда говорит, что хорошо воспитанные девочки не делают вопросов. Это бессмыслица. И я нахожу, что со мной дурно поступают. Вы как будто недовольны? Это я виновата? Я не хочу вам надоедать. Я только хочу знать, почему Сит уехала. Когда я была моложе, я бы подумала, что её унесли волшебницы, но теперь нет, я этому не поверю. Я слишком стара. Но ну, так вы скажите мне. Мистер Сарацин малодушно попытался выиграть время. Он поглядел на часы. Китти поглядела на него через плечо. О, нам некуда торопиться. «Завтрак не будет готов раньше получаса. Мы успеем поговорить о Сид». Мистер Сарацин совсем не умно, принимая во внимание, что он имел дело с умным ребёнком и вдобавок с девочкой, попытался обойти затруднение простым отрицанием. Он сказал, «Не знаю, почему она уехала». За этим немедленно последовал вопрос. «Ну, когда так, то что вы об этом думаете?» Угнетённый приятель сказал первую попавшуюся вещь, какая пришла ему в голову. Я думаю, что она уехала, чтобы выйти замуж. Китти пришла в негодование. Уехала, чтобы выйти замуж, и мне не сказала, воскликнула она. Что вы хотите им сказать? Профессиональная опытность мистера Сарацина и его знакомство с женщинами и брачными отношениями не были настолько велики, чтобы подсказать ему подходящий ответ. В этом затруднительном положении он стал напрягать свою фантазию и выдумал нечто такое, чего ещё ни одной женщине никогда и в голову не приходило. Она ждёт, чтобы оказалось, что она хорошо сделала, выйдя замуж, прежде нежели сообщить о том кому-нибудь. Это не показалось невероятным ребёнку. Я надеюсь, что она вышла не за зверя. — сказала Китти серьезным лицом и зловещим покачиванием головы. — Когда я услышу про сит? Мистер Сарацин прибегнул к новой хитрости, на этот раз более успешной. — Вам, конечно, первой она напишет об этом. И, произнеся эту извинительную ложь, он увидел, что поплавок его задрожал. Он обрадовался случаю переменить разговор. — Я поймал рыбу! — закричал он. Китти тоже заинтересовалась. Она бросила собственную удочку, чтобы помочь своему неловкому сотоварищу. Жалкая маленькая рыбка трепетала на крючке. Это плотва, объявила Китти. Ей больно? Пожалел рыбку адвокат. Отдайте её мне. Китти сняла рыбку с крючка и передала адвокату. Мистер Сарацин с гуманной осторожностью пустил её обратно в воду. «Ступай с Богом!» — сказал этот превосходный человек, когда платва исчезла, весело вильнув хвостом. Китти была скандализирована. «Какой же это спорт, когда так?» — сказала она. «О, да, спорт, но только для рыбы, а не для нас», — отвечал он. И они снова взялись за удочки. «Какие ещё затруднительные вопросы предложит ему Китти?» Не пожелает ли она узнать, от чего отец оставил её? Нет, последний образ, запечатлевшийся в уме ребёнка, был образ Сидни Вестерфилд. Она была полна им, когда опять заговорила. Желала бы я знать, правду ли вы сказали про Сид. Может быть, вы ошибаетесь, знаете. Мне иногда думается, что мама и Сид поссорились. Если бы вы были «Так добры и спросили у мамы», — прибавила с тревогой любящее маленькое создание. «Видите ли, я не могу не думать о Сид. Я так её люблю, и мне без неё так скучно, и я боюсь... О, Боже мой! Боже мой, я боюсь, что никогда её больше не увижу!» Она выронила удочку, закрыла лицо обеими руками и горько заплакала. Расстроенный и огорчённый, Добрый мистер Сарацин поцеловал её и сказал другую извинительную ложь. Утешьтесь, Китти, я уверен, что вы опять её увидите. Совесть упрекала его за то, что он возбуждает в ребёнке ложные надежды. Этого никогда не будет. В чём был тот грех, в котором провинилась Сидни Уэстерфилд? Что это за заблуждение человеческой природы? Или ошибка в человеческих законах. Все наилучшие и наиболее благороднейшие из нас чувствуют влияние любви. А общественные законы решают, что любовь есть добродетель или преступление, смотря по обстоятельствам. Эти мысли роились в уме адвоката. Они смущали и обескураживали его. Он почувствовал облегчение, когда ручка китти легла на его руку. Она оттёрла свои слёзы, и с детской счастливой непосредственностью перешла от одного впечатления к другому, и теперь проявила удивительный и сильный интерес к перемене погоды. Поглядите на озеро, закричала она. Его совсем больше не видно. Густой белый туман сбирался вокруг них. Он уже окутал воду и начинал покрывать лодку, привязанную на конце пристани. Серый холодный воздух заставлял девочку пожиматься от холода. Когда мистер Сарацин взял её за руку, чтобы отвести в дом, он оглянулся и увидел, как туман окончательно скрыл из глаз пристань в Слоткой. Кити спросила: "Вы что-нибудь видите?" Он отвечал, что ничего не видит, тоном человека, мысли которого очень далеко. Они пошли по садовой дорожке, которая вела к коттеджу. Дойдя до двери, он опять оглянулся. «Что эта лодка бывает в употреблении? Она годится для прогулок по озеру?» — спросил он. «Ещё бы», — отвечала Китти. «И есть человек, который умеет ей управлять?» «О да, разумеется. Садовник отлично умеет грести. Он был прежде матросом и знает озеро так же хорошо, как...» Китти остановилась, не находя сравнения. Как вы таблицу умножения? спросил мистер Сарацин меняя серьёзный тон на шутливый. О, гораздо лучше, добросовестно призналась Китти. Отворив дверь в столовую, они увидели миссис Прести, которая варила кофе. Китти тотчас же скрылась. Бабушка приучила её прибирать удочки к месту, когда кончит удить рыбу. Во время её отсутствия Мистер Сарацин воспользовался случаем, чтобы спросить: "Обдумывала ли за ночь своё положение миссис Линли и решилась ли она на развод?" "Я ничего не знаю о своей дочери, кроме того, что она провела очень худо ночь", отвечала миссис Прести. "Должно быть, обдумывала ваш совет", прибавила старуха с ехидной улыбкой. "Если бы вы были так добры и спросили миссис Линли, на чём она остановилась?" попросил адвокат. Мне кажется, что это гораздо приличнее сделать и вам, предложила хитрая старуха. Напишите ей записку, а я пошлю её к ней наверх. Светская мудрость, внушившая этот совет, основывалась на том соображении, что без фамильного освещания дело по всей вероятности не обойдётся, и если предстоит ещё пустить в ход влияние старухи матери, то пускай лучше адвокат выступит первый. А она оставит за собой выгоду последнего слова. Терпеливый мистер Сарацин написал записку. Он скромно просил инструкций, объявляя, что будет доволен, получив их в одном слове: да или нет. В случае, если ответ будет да, он попросил несколько минут беседы с миссис Линли. Вот и всё. Ответ получен был в такой форме: на основании которой можно было только догадываться о слове да. Я приму вас тотчас после того, как вы кончите завтракать. Глава шестая. Прочитав ответ миссис Линли, мистер Сарацин выглянул в окно коттеджа и увидел, что туман уже добрался до коттеджа. Прежде нежели миссис Прести успела что-нибудь сказать о перемене погоды, он удивил её таким необыкновенным вопросом. Есть у вас комната в верхнем этаже с ударней, из которой была бы видна дорога, идущая перед вашими воротами? Разумеется, и могу я пройти в неё, никого не обеспокоив? Миссис Прести ответила: "Конечно", и приподняла брови с выражением удивления с примесью некоторого подозрения. Угодны вам теперь пойти или после завтрака? Я бы хотел пойти теперь, пока туман не сгустился. О, миссис Прести, мне осмелено вас беспокоить, пусть служанка покажет мне дорогу. Нет. Впервые в жизни миссис Прести настояла на том, чтобы оказать услугу приличной служанке. Если бы она была без ног, то и тогда любопытство помогло бы ей взобраться на лестницу на руках. Вот, сказала она, открывая дверь комнаты верхнего этажа и становясь посредине комнаты так, чтобы видеть всё кругом себя. Довольно с вас. Мистер Сроцин подошёл к окну. Он спрятался за занавески и осторожно выглянул в окно. Через полминуты он повернулся спиной к туманной дороге и сказал сам себе: "Как раз то чего я ожидал". Другие женщины спросили бы, что значит эта таинственная процедура. Чувство собственного достоинства заставило миссис Прести избрать систему независимых открытий. К величайшей забаве мистера Сарацина она передразнила его в его присутствии. Подойдя к окну, спряталась за занавеску и тоже поглядела в окно, затем, подражая до конца своему образцу, повернулась спиной к окну. сказала с неподражаемым и ей одной свойственным нахальством. «Теперь, когда мы оба глядели в окно, сообщим друг другу свои наблюдения». Это было нетрудно. Оба видели двух мужчин, расхаживавших взад и вперед по дороге напротив ворот коттеджа. Прежде, нежели надвигающийся туман помешал ему разглядеть их, мистер Сарацин узнал в одном из них своего лондонского спутника — Другой был незнакомец и, по всей вероятности, шпион, нанятый здесь в околодке. Это открытие грозило серьёзными неудобствами. Миссис Прести спросила, что им делать теперь. «Пойдёмте завтракать», — ответил мистер Сарацин. Через четверть часа оба находились в комнате миссис Линлей. Её взволнованное лицо, красные глаза, пыль, показывали, что она всё ещё страдала от последствий беспокойно проведённой ночи. Когда адвокат вошёл в комнату, она торопливыми шагами подошла к нему и взяла обе его руки в свои дрожащие руки. Вы хороший, и добрый человек, сказала она. Я искренне уважаю и почитаю вас. Скажите мне, уверены ли вы, что это единственный, единственный способ для меня сохранить моего ребёнка? Тот который вы посоветовали мне вчера вечером. Мистер Сарацин осторожно отвёл её к креслу. Печальная перемена в ней поразила и огорчила его. Искренно, даже торжественно объявил он ей, что единственный выход для неё это тот, на который он указывал. Он умолял её быть мужественной, но всё было напрасно. Она никак не хотела отказаться от каких-то неопределённых надежд. Выслушайте меня, кричала она. Не может быть, чтобы всё было потеряно. Я должна. Я хочу знать, что вы об этом думаете. Подождите немного. Пожалуйста, подождите. Нет, ни одной минуты. Нельзя ли переговорить с юристом, которому мистер Линли доверил ведение дела? Поедемте вместе в Лондон. Я буду убеждать его употребить своё влияние. Я буду на коленях умолять его. Я не уйду от него до тех пор, пока не перетяну его на свою сторону. Я возьму с собой Китти. Он увидит нас вдвоём и пожалеет нас, и поможет нам». «Напрасные надежды, миссис Линлей. Напрасные надежды. О, не говорите этого. Милая женщина, милая, дорогая женщина, я должен это сказать. Человек, о котором вы говорите — менее, чем кто либо способен сдаться на ваши просьбы. Он юрист и только юрист. Если вы попытаетесь тронуть его, он скажет: "Сударьня, я исполняю свой долг относительно моего клиента". И затем позвонит в колокольчик и велит вас вывести. Да, если бы даже увидела вас плачущей у ног своих. Миссис Прести впервые вмешалась. На твоём месте, Кать, я бы сбил с ног этого человека и растоптала его, согласись на развод. И ты это сделаешь. Миссис Лин лележал в кресле без движения. Нервное возбуждение, которое поддерживало её, покинуло её вместе с последней надеждой. Бледная, истощённая, уступая необходимости, она взглянула на мать, когда та произнесла: согласись на развод, и отвечала. Я уже согласилась. И доверьтесь мне, с жаром проговорил мистер Сарацин. Я добьюсь правосудия, а пока сумею вас защитить. Миссис Прести тоже выступила с утешениями. В сущности, я не понимаю, сказала она, что тебя так страшит в мысли о разводе. Ты не услышишь того, что говорят люди, потому что мы не бываем в обществе. А что касается газет, то не вели приносить их в дом. Вот и всё. Миссис Линли отвечала с минутной вспышкой энергии. «Не страх скандала терзает меня. Когда я осталась наедине с собой в ночной тиши, сердце моё всё обратилось к Китти. Я почувствовала, что ради неё я всё могу вытерпеть. Воспоминания о моём браке, мистер Сарацин, вот что мне мучительно. Кого Бог соединил, Человек да не разлучает. Неужели я могу без ужаса нарушить такую заповедь? Я нарушаю её. Я нарушаю её, соглашаясь на развод. Я отреклась от клятвы, которую давала в присутствии Бога. Я позорю память о восьми счастливых годах жизни, согретых истинной любовью. Ах, вам нечего напоминать мне о том, что сделал мой муж. Я не забыла, как жестоко он оскорбил меня». Я не забываю, что его собственные действия оттолкнули меня от него. Но чьи действия разрушат наш брак? Мои? Мои. Простите, мама. Простите, дорогой друг. Тот ужас, с каким я это высказываю. Больше я к этому не возвращусь. Довольно. Моё дитя единственное оставшееся у меня сокровище. Что мне надо делать? Какие бумаги подписывать? Какие приносить жертвы? Скажите мне, и это будет сделано. Я сдаюсь. Я сдаюсь. Мистер Сарацин деликатно и великодушно отвечал на это грустное воззвание. Всё, что знание, опыт и энергия могли подсказать ему, он высказал это, обращаясь к миссис Прести. Миссис Линдлей могла слушать или нет, как ей было угодно. В том или в другом случае её интересы будут строго соблюдены. Добрый законовед поцеловал её руку. "Отдохните и успокойтесь", прошептал он, и затем, обратившись к её матери снова, превратился в делового человека. "Первым делом моим сударыня будет телеграфировать моему агенту в Эдинбург. Он устроит, чтобы дело наше в возможно скорейшем времени внесено было в суд". На этот счёт будьте спокойны. Миссис Прести уже настолько владела собой, что могла соображать и выслушивать. Я хочу знать, как нам быть со всеми теми людьми, которые сторожат наши ворота, ответила она на всё, что ей сообщил адвокат. Миссис Линли подняла голову с тревогой. Двое людей, воскликнула она и взглянула на мистера Сарацина. Вы говорили только про одного. А другой появился только сегодня утром. Прислоните опять вашу бедную голову к креслу. Я знаю, как она у вас болит. Он продолжал настойчиво обращаться с деловым разговором к миссис Прести. Один из этих двоих людей последует за мной на станцию и проводит на поезд, который отвезёт меня в Лондон. Другой будет следить за вами, за вашей дочерью. за нянькой и за всяким другим лицом, который бы попытался увести мисс Китти. Осторожат они оба наши ворота из боязни потерять нас из виду в тумане. Я бы желала, чтобы мы жили в средних веках, сказала миссис Прести. Сударани, какой был бы толк в этом? Боже мой, неужели вы не понимаете, мистер Сарацин? В то славное время вы бы взяли шпагу в руки, И садовник взял быш по агуиб и подкравшись к этим двум негодяям, закололи бы их и делу конец. А теперь век прогресса. Жизнь самого отчаянного негодяя священна, и мы должны её беречь. Ах, какое великое дело сделал тот народный герой, который поставил бочку с порохом, куда следует 5 ноября. Я всегда говорила и буду говорить, что Гай Фаукс был великий государственный человек. Тем временем миссис Линли не отдыхала и не слушала политических мнений своей матушки. Она внимательно наблюдала за лицом мистера Сарацина. Нам угрожает опасность, проговорила она. Неужели вы не видите никакого средства от неё избавиться? Стараться доле щадить её было очевидно бесполезно. Мистер Сарацин отвечал ей без обиняков. Опасность легальных мер грозящих со стороны вашего мужа с целью захвата ребёнка, более близкая и серьёзна, нежели я смела объявить вам, пока вы не решили, как поступить. Я старался быть, может, даже слишком усердно, не сколько не повлиять на такой шаг, который будет иметь капитальное значение для всей вашей будущей жизни. Но вы приняли решение, я больше не боюсь напомнить вам, пройдёт известное время прежде, нежели Произнесён будет приговор о вашем разводе и опека над ребёнком по закону передана матери. Вся опасность в этом. Если вы не испугаетесь отчаянного предприятия, на какой рискнёт не всякая женщина, то я вижу способ провести шпионов. Миссис Линн Лив вскочила с кресла. "Говорите, что я должна делать?" закричала она. "И убедитесь на опыте, что меня не так легко запугать, как других женщин". Адвокат указал на кресло с убедительнейшей улыбкой. Если вы будете волноваться, то испугайте меня, сказал он. Пожалуйста, сядьте. Миссис Линли почувствовала сильную волю, замаскированную вежливой просьбой. Она повиновалась. Миссис Прести никогда ещё так не восхищалась адвокатом, как в эту минуту. Вы каким способом Держите в руках вашу жену, спросила она. Мистеры Сарацины нелегко было смутить. В своё время с удары Невы, конечно, не открывали секретов семейной жизни. И он обратился к миссис Линли. Я должен сначала собрать некоторые сведения, а затем я сообщу свой план. Сколько слуг у вас в коттедже? Трое. Наша хозяйка, которая служит у нас экономкой и кухаркой, наша горничная и дочь хозяйки, которая делает всю чёрную работу в доме. А мужской прислуги нет, только садовник. Можете вы положиться на этих людей? В каком смысле, мистер Сарацин? В том, что они не разболтают вашей тайны. Без сомнения. Горничная живёт у нас уже много лет, нельзя найти более верной женщины. Добрая старуха, хозяйка часто пьёт с нами чай. Дочь её выходит замуж, и я сшила ей подвенечное платье. Что касается садовника, то пусть Китти переговорит с ним, и я ручаюсь за успех. Почему вы показываете на окно? Поглядите в окно и скажите мне, что вы видите. Я вижу туман, а я, миссис Линлей, вижу лодку. Пока шпионы сторожат ваши ворота, что вы скажете о том, чтобы переплыть через озеро под покровом тумана? Часть 4. Глава 1. Зима наступала и прошла. Весна бледнела с концу, а Лондон всё ещё страдал от сурового постоянства восточных ветров. Хотя менее чем через неделю лето должно было вступить в свои права вместе с июнем месяцем, мистер Сарацин был рад, что в его конторе пылал камин, когда он пришёл туда, чтобы прочитать дневную корреспонденцию. Письма вообще касались исключительно юридических вопросов, только два письма составляли исключение из общего правила. Одно было подписано рукой миссис Линли и пришло из Ганновера. Мать Китти успешно перебралась через озеро. Она с девочкой также благополучно переплыла Немецкое море. В одном отношении письмо её было замечательно. Хотя оно было написано «дамой», но было достаточно коротко, чтобы его можно было прочитать в одну минуту. «Дорогой мистер Сарацин, спешу написать вам несколько слов, чтобы успеть сегодня же вечером отправить моё письмо». Наш превосходный курьер убедился, что опасность погони миновала. Негодяи до такой степени попали в просаг, что уже вернулись в Англию, чтобы сторожить нас в Фольстоне и Дувре. Завтра утром мы повидаем этот прелестный город. О, как неохотно! И едем в Берлин, чтобы там сесть на пароход, который отходит в гуль. Я ещё напишу вам с дороги. С благодарностью преданная вам Катерина Линлей. Мистер Сарацин спрятал это письмо в отдельный ящик и улыбнулся в то время, как запирал его. Желал бы я знать, решилась ли она наконец, спросил он самого себя. Если бы не курьер, я бы не был за неё спокоен даже теперь. Другое письмо приятно удивило его. В нём возвещалось, что писавший его только что вернулся из Соединённых Штатов и приглашает мистера Сарацина на обед сегодня вечером оно было подписано Рандаль Линли. Во мнении мистера Сарацина Рандаль всегда занимал более высокое место, нежели его брат. Юрист знал миссис Линли ещё девушкой и считал, что она умнее поступила бы, выйдя замуж за младшего брата, а не за старшего. Его знакомство с Рандалем скоро перешло в дружбу. Но с Гербертом у него знакомство ни на шаг не продвигалось вперёд к более дружескому сближению. Они оставались хорошими знакомыми и только.